Глава 7. Приключения в дубовом буерике. Из дневника Гриши Челныкова. 18 марта. Весна идёт быстрыми шагами, и из-за этой весны я сегодня чуть не погиб. Дело получилось так. В общем, опишу всё подробно. Мы кончали завтракать, когда в комнату ворвался Васька Таратута. Он был без шапки, Ярко-рыжие волосы растрепались. Он крикнул задыхающимся голосом. «Эй, ты, челнок! Хватит набивать триумф! Побежим смотреть, как самосвал из ямы вытаскивают!» Ребята прозвали меня «Челноком» с первого класса. Я на это обижался и дрался с ними, а они пуще дразнились лодкой, баркасом, плотом и всякими другими судоходными словами. Я пожаловался Арсе, а он посоветовал. «Плюнь, не обращай внимания!» Под разницей отстанут. Я так и сделал. Ребятам надоело придумывать разные слова, и остался за мной только челнок. Ну и что ж, раз фамилия такая. Антошка Щукина прозвали у нас дедом Щукарем. Так и осталась за ним эта кличка, потому что он еще и завзятый рыболов. Как только Васька сказал про машину, я мигом за дверью. Сбегая с крыльца, мы с Васькой успели отломить по хорошей сосульке. Сначала мы начали сражаться ими, как кинжалами, но они со звоном ломались, и мы поскорее сунули их в рот. Сосульки сосать у нас первое удовольствие. За нами увязался щенок деда Филимона Кубря. Он из породы сибирских лайк, рыжий, левое ухо у него стоит, как полагается, торчком, а правое, попорченное, висит, и от этого у щенка очень забавный вид, будто он всегда к чему-то прислушивается. Дяд Филемон воспитывает Кубрю для своего сына, полковника, который служит в Северловске и очень любит охоту. Мы пошли мели на кубрю, и он немного отстала, потом опять затрусил следом. Ладно, пускай бежит, решил Васька. А то пока будем возиться с ним, самосвал вытащат. Самосвал засел за станцией, в здоровущей колдобине. Ребят там добралось полно, стояли и взрослые, но никто ничего не делал. А все советовали, и был такой шум, что ничего не поймёшь. Шофёры, два грузчика старались и так, и этак, но у них ничего не выходило. Следом за нами пришёл дядя Толя. Он велел нам, ребятишкам, бежать в крайние дома и нести оттуда жерди, чурбаки и плахи. Мы нёсли этому материал целую груду. Ну, словом, грузовик через полчаса вырвался из ловушки. Шофёр поблагодарил всех нас. И машина уехала своей дорогой, а дядя Толя велел чурбаки и доски разнести обратно, где взяли. Мы с Васькой поглядели друг на друга и расхохотались. Грязь лепёшками налипла на штанах и на куртках, а физиономии были чёрные. Знаешь, челначиш, если мы сейчас домой явимся, нам попадют. Пойдём в степь, попсухнем, и грязь сама отвалится. Мы решили сходить к дубовому буйеру Раньше там была дубовая роща, а в войну ее вырубили, и от пеньков каждую весну идет молодая поросль. Там течет ручей. Русло ручья размыли вешние воды, и получился глубокий овраг. Мы прилегли на сухом пригорке возле буерака. Он доверху был наполнен рыхлым зернистым снегом, покрытым тонкой ледяной коркой. Это за ночь подмерзла натаившая вчера вода. Глубоко под снегом звенел ручей. Почти посередине аврага, чуть поближе к нам, на снегу лежало свалившееся зимой с воза большая охапка сена. Васька таратута лениво подставил солнышку другой бок, сказал: "Вот не полез бы я за этим сеном, хоть ты мне за это золотые горы сули, или даже пятёрку по-русскому". Ярмского катался, потому что у Васьки с русским дел никогда не ладилось. И из-за этого он даже просидел в третьем классе два года. За сухими стеблями бурьяна и татарника мелькнуло что-то рыжее, и мы увидели кубрю. Он бежал, очевидно, по следам зверя и изредка потявкивал. «Поиск ведет», — почему-то шепотом сказал Васька. Щенок протрусил мимо, не обратив на нас внимания. Он подбежал к буераку и смело ступил на ледяную корку. И вдруг случилось несчастье. Слабая корка наста подломилась, и Кубря ухнул в рыхлый снег. Торчало только ухо да хвостик. Щенчишка отчаянно пробивался к островку сена. Он чуял, что там его спасение. Мы стояли, затаив дыхание и так волновались, что сердце готово было выскочить из груди. "Подвигайся!" вдруг крикнул Васька. Наконец Кубри стоял на спасительном островке и отряхивался. «Ура! Ура!» — дико заорали мы и вдруг смолкли. «Ура-то ура!», ура — рассудительно выразился Васька. «А как его оттуда выручить?» Кубри будто понимал, что мы о нем разговариваем. Смотрел на нас умным печальным взором и тихонько повизгивал. Мы долго думали, что делать, и мне показалось... Вот ты я придумал. Мы решили наломать бурьян у дубовых веток и сделать из них настил, чтобы по нему подползти к островку. У Васьки был складной нож, и мы принялись за дело. Мы посоветовались, кому ползти, и я сказал, что мне. Я меньше ростом и легче Васьки. Васька согласился. Я осторожно пополз на животе, стараясь как можно медленнее двигать коленями и локтями. Кубри радостно завизжал, увидев, что я иду на выручку, и хотел броситься навстречу, но Васька зыкнул на него страшным голосом «Лежать!». Дед Филимон обучил щенка слушаться этой командой, и Кубри тут же лег на сено. Я полз и со страхом чувствовал, как сухие стебли бурьяна трещат и ломаются под тяжестью моего тела. И вот настил не выдержал и я не успел глазом моргнуть, как оказался под снегом. Снег был холодный, пропитанный ледяной водой, а меня от страха мгновенно прошиб пот. Но потом я с радостью почувствовал, что мои ноги уперлись во что-то твердое, скорее всего, в коряжину. Их много валяется над небом и рака. Васька-то ратута, видно, сильно испугался, но старался не показать этого и успокоительно махал мне рукой. Ну как ты, грешуха, живой? Держишься? Держусь, прохрипел я. А только долго не простоять. Васька побежал разыскивать длинную палку, а я остался в ледяной каше. И холод начал растекаться у меня по телу, а в голове была одна дума как бы не соскользнуть с коряги, ведь тогда я совсем утону в снегу. Пальцы ныли от напряжения и холода и стоять с каждой секундой становилось все труднее. Мне казалось, что прошли целые часы, как убежал Таратута, а мне он потом сказал, что вернулся через пять минут. Я уже совсем окоченел и обессилел, когда появился Васька с длинной палкой. У меня от радости сразу прибавилось сил, и я ухватился за палку. Васька Таратута в нашем классе самый сильный. Он чемпион по борьбе и метанию молота. Васька тащил медленно и осторожно. Наконец я оказался вблизи берега. Давай руку, челночок, держись! И одним рывком он выбросил меня на берег. Я весь дрожал, как осиновый лист. У меня зуб на зуб не попадал. "Скидывай всё живо, не разговаривай", приказал Васька и отдал мне свои куртку и штаны. Сам кое-как натянув мои выжитые штаны, он побежал искать доску. Положит её на снег. Грейся на солнышке, крикнул он мне. Я очень обрадовался, что Васька думает оставить здесь Кубрю. Мне стало легко и спокойно, и даже солнце как будто начало греть сильнее. Наконец появился Васька с доской. Доску мы пропихнули к синному островку, и щенок промчался по ней с весёлым лаем. Потом мы пошли к деду Филимону, обсушились на тёплой печке. И как ни в чём не бывало, разошлись по домам. Так были спасены от гибели двое Кубря и я. Вот что значит иметь хорошего друга. Только бы мама ничего не узнала.